Эпилог номер три. Джеро, младший, третий принц Радонской империи, смотрел в окно. На крепостной стене с распущенными черными волосами, которые словно знамя развивал ветер, болтался труп Мизуми Тан Яно. Мизуми не был другом Джеро. При дворе не бывает друзей. Но, во всяком случае, он не бежал стучать на принца при каждой возможности, как некоторые. Яно заплатил жизнью за неудачу посольства, Джеро обошелся малой кровью, в прямом смысле кровью. Когда твой отец, великий император Радонии Киоши, мастер проклятий, черный змей Хо, иногда выражение «платить кровью» имеет непосредственное значение. Джеро лишился чаши, крови и пары лет жизни. Не самая высокая цена, мог бы висеть сейчас вниз головой, как Мизуми. Великий император Киоши был уверен в своем бессмертии и, возможно, не ошибался на этот счет. Потому наказал сыновьям наследовать троны ближайших государств. Он любил наказывать. Он так и говорил. «Хотите получить корону? Идите и возьмите». Джиро досталось, по младшинству, самое небольшое и слабое – ледение. Никто не ожидал подвоха от леденского щенка, хотя следовало. Великий император Киоши планировал, что юный принц Лидении покинет этот мир вместе с родителями, но он каким-то образом выжил, избежав липкого проклятия, переданного предыдущей делегацией. Тот, кто его нес, тоже не выжил, но это вторая часть – отдать жизнь во славу великого императора. Леденский щенок не только остался в живых, но и, вопреки предсказаниям, ситуации в королевстве и подрывной деятельности радонских шпионов сумел удержаться у власти. Шатко, неустойчиво, казалось, он вот-вот рухнет с высоты трона и разобьется на осколки, но нет. Он и его тень держались зубами за жизни корону, ужами лавируя между конкурентами и другими жаждущими урвать кусок от королевского пирога. Никто не принял всерьез известия, о не откуда взявшейся фаворитки короля. Все понимали, что у Элиньо достаточно ума, чтобы предполагать исход летнего праздника. Утопающий хватается за соломину. Даже Джиро, которого последнюю неделю стали посещать странные видения, не догадался соотнести странную гостью с новоявленной королевской любовницей. Зачем королевской любовнице навещать младшего принца? то есть он мог предложить вариант «зачем», но гостья меньше всего демонстрировала желание поменять покровителя. И вот эта девушка-призрак, гуляющая во сне по чужим кабинетам и спальням, не просто помешала убийству Элинью Третьего, последнего короля Ледении. Она собирается стать его королевой. Получив благословение матери Леса, исцелившись на глазах жителей столицы от неизлечимого проклятия, Тут Слава Родонцев сыграла им плохую службу. Она планирует теперь разделить с ним престол и родить ему наследника или даже наследников. Магия проклятий — обратная сторона магии целителей. Потому проклятийники отлично чувствуют чужую жизнь или смерть. Джеро не успел разобрать, сколько голосов откликнулись на зов его проклятия. Но кто-то откликнулся. Факт. Кто-то с сильной магией. Обычно дети в чреве матери магически просыпаются гораздо позже, некоторые даже после рождения. Своим проклятием Джиро разбудил наследника Лиденского короля раньше, чем это было предусмотрено природой. К чему это приведет в дальнейшем, никому не ведомо. Неизвестно, как отразится на нем прикосновение проклятия. Такого просто не было в истории». Не было такого, чтобы кто-то выживал после проклятия императорской семьи. Не было в истории, чтобы девица без рода и племени становилась королевой. Не было такого, чтобы на человека не действовала магия. Не было такого, чтобы кто-то перемещался на огромные расстояния без телепорта. Джеро предчувствовал, что этот мир отныне ждет еще очень много такого, чего раньше никогда не было. Разумеется, он не спешил делиться своими наблюдениями, открытиями и предчувствиями с великим императором Киоши. «Как говорил отец? Хотите получить корону? Идите и возьмите!» Именно это и планировал сделать Джеро. Конец. Читала Ксения Огнева.